25. Мне казалось, я наблюдал за битвой достойной запечатления на страницах истории, но вместе с этим пришло понимание, что о ней, как и о многих других, не узнают, особенно если мы погибнем. Несомненно, Ува Ишень был одним из сильнейших небожителей, но даже его сила против десятков, а может и сотен демонов, рано или поздно должна была иссякнуть. Бог войны остановился в нескольких метрах от первой волны самых быстрых монстров. Все они достигали человеческого роста, а некоторые возвышались над землёй, как самые высокие шпили на экнарианских зданиях. На клинок Гуаньдао падал мертвенный свет и разбивался облеск золота. А крыло феникса горело яркими языками рассеивающего тьму пламени. Искаженные яростью твари — Ползли, издавая стоны, наполняющие сердце ужасом. Те немногие демоны, запертые с нами, в панике пытались убежать, но тут же были беспощадно разорваны острыми когтями и зубами. Пролилась первая кровь. Ува и Шень поднял Гуаньдао, Дао, умело вращая им, словно он весил не больше деревянной палки. На лезвии заплясал огонь, с каждым витком разгораясь все сильнее. С мощным махом своего оружия бог войны вступил в схватку с первым демоном. Металлический клинок сверкнул под белыми лучами, оставляя за собой ярко-оранжевую полосу и, разрубая воздух, поразил первую тварь, похожую на огромного ящера. Магия, пронизывающая оружие, усилила удар, нанеся демону серьезное ранение и заставив визжать от боли нечеловеческим голосом. Другие твари откликнулись над предсмертный зов и стали окружать Ува Шеня, протягивая к нему длинные щупальца и языки. Один из демонов, летящих по небу, спикировал на него сверху, но бог войны крутанулся на месте, создавая вихрь огня, и поднял раскрытую ладонь, направляя испепеляющую энергию ввысь, тем самым убивая крылатое чудовище. Я не мог разглядеть лица у но, наблюдая за его сражением, отчетливо осознал, почему он вознесся и стал богом войны. Движения его были безупречно отточенными и сильными, а решимость — непоколебимой. Он не хвастался своими умениями, применяя лишь самые точные удары, несущие один смысл — сразить врага. Смотря на полыхающее крыло Феникса, Я понял значение слов Янь Гуаньдао Гуань Дао являлся продолжением тела У Вэй Шэня, оружием духа и силой двух сердец. Такой союз невозможен без добровольного согласия и полного единения. Феникс наполнял бога войны своей мощью, отдавая ее всю без остатка. Но чувствовалось, что настоящее могущество Гуань Дао оставалось скрыто. и не могло вырваться. Оно точно было способно жечь всё на своём пути и превратить в пепел не только врагов, но и сам мир. Ува и Шень сражал демонов огненной волной, ослепляя и обжигая, а потом лишал их жизни точным взмахом клинка. Длинная древка позволяла разить монстров колющим ударом на расстоянии, не подпуская близко к себе. В считанные минуты поле покрыли отрубленные конечности и тела, из которых на землю сочилась пузырящаяся и шипящая кровь. Бог войны поднырнул под брюхо паукообразной твари и рассек ее надвое. Брызги из распоротого живота достигли даже нашего барьера и, ударившись о едва заметные стены, стекли вниз. Выпрямившись и стряхнув кровь с лезвия, Увы, и Шень оглянулся на Жнеца и прокричал. «Долго еще возиться будете? Или мне одному со всеми разбираться? Они не заканчиваются, а фэнхуан — да!» «Быстро выдохся, небесный зануда! А еще хотел сразиться с салчностью!» Запыхавшаяся лис бежала с другого конца поля. «Шеол! Давай!» Жнец отошел от невидимой границы, где заканчивал свои приготовления, и стал выводить перед собой только ему ведомые знаки. Его пальцы плыли по воздуху, оставляя следы темного тумана, а из ладони вырывались потоки энергии, принимая форму демонических символов. Они зависали в воздухе, оживая и зловеще сверкая. Каждый знак, созданный Шиолом, излучал темную энергию, от которой хотелось спрятаться, чтобы не ощущать ее влияние. Символы кружились возле него, создавая спираль из холодного света и серого тумана. Губы Шиола зашевелились, и воздух наполнился гудением и жужжанием, словно он призвал частицу древней запретной магии. Вокруг раздался оглушительный грохот, как будто мы находились в стеклянном сосуде, который пытались разбить с двух сторон одновременно. И я увидел мерцающий барьер по краям поля. Под напором появляющихся демонических печатей магическая стена заискрилась, а ее контуры стали растворяться, как будто на нее плеснули кислотой собранные слюны ядовитых монстров. Наконец, последний символ оторвался от пальцев Шиола и, найдя место в спирали, завершил свой путь. Пограничные земли сотряслись под напором темной силы. «Жнец, поторопись!» — заорал ему Увэй Шэнь. Рядом со мной охнул Янь Шэнь и вцепился в мою руку, до боли сжав ее. Зачарованный тем, что создавал Шиул, я совсем забыл о происходящем на другом конце поля боя. А там бог войны, используя древко Гуаньдао как палку, удерживал на согнутых руках огромную зубастую пасть чудовища, при этом пытаясь увернуться от длинных языков змееподобного монстра. Шел громко хлопнул и приложил ладонь к светящейся печати, образовавшейся в воздухе прямо перед ним. Яростно вращаясь по кругу, символы на ней засветились. Со всех сторон посыпались одинаковые вспышки. Остальные печати вторили первой, и материя барьера лопнула подобно стеклу, разбрасывая осколки по всей земле. Ува и Шень воспользовался замешательством зубастого чудовища и, оттолкнув его, отскочил на безопасное расстояние к Женецу. Где твои воины? Он вытер рукой лицо от пота и крови, пытаясь выровнять прерывистое дыхание. Не успел Увышейн это произнести, как недалеко от нас по краям разрушенного барьера стали появляться силуэты. На них была фиолетовая одежда с серебристой вышивкой и капюшоном, похожая на одеяние Шиола. Каждый жнец держал в руках оружие — изогнутые косы, укороченные клинки, прямые мечи, рунки или копья. Даже издали их глаза таинственно сияли, напоминая отполированные драгоценные аметисты из королевской сокровищницы. Значит, только Шиол носил повязку, и она не была артефактом или обязательным атрибутом для остальных. Поле наполнилось пульсирующей энергией. Широкоплечий мужчина с короткими волосами и шрамом, проходящим через один глаз, явно след когти монстра, переступил через едва мерцающую линию барьера. «Эй, командир, решили один повеселиться? Еле вас нашли!» Он оглянулся по сторонам и посмотрел сначала на меня, при этом странно скривившись, а потом на Увэй опирающегося на Синьфэн Хуан. «Небожитель в пограничных землях? Невысокая девушка сдула с глаз ярко-синюю чёлку и, закинув саблю на плечо, указала пальцем на разлом. «Там кого-то тошнит монстрами? Почему поток не иссекает Она вытянула голову, всматриваясь вдаль. «А что там за огромная сопливая тварь? Только не говорите мне, что смертный грех опять создал демона пятого ранга и сбросил сюда. Ну и работу нам подкинули, командир. А я так хотела сегодня отдохнуть». Девушка притворно вздохнула, за что получила затрещину от мужчины со шрамом. Помолчи, Тэн. Какой будет приказ, командир? Разберитесь с демонами. Ни один не должен приблизиться к Арианской стене. Я закрою разлом. Не хотелось бы, чтобы на наши головы упал кто-то второго ранга. Шиол отдал приказ быстро и четко, что говорил о привычности происходящего для них. Здоровяк со шрамом пошарил рукой за широким поясом и, вытащив оттуда маленькую бутылочку, кинул её Шиолу. «Это последняя, командир». Он снова недоброжелательно посмотрел на меня. «Советую не затягивать в следующий раз». Шиол поймал бутылочку и, откупорив её, осушил одним глотком. «Благодарю, Лирейн». Лирейн отвёл от себя руку, и в ней появилось копье, в два раза превышающее размеры обычного. Он обхватил древко и, замахнувшись, кинул прямо в центр полчища демонов. Копье вонзилось в землю, расстилая по ее поверхности сетку из разрядов. Над полем раздались предсмертные вопли тварей. Те, кто был слабее всего, не выдержали и поджарились прямо на месте. Ветер донес тошнотворный запах гари и паленых туш. Я закрыл нос широким рукавом, пытаясь дышать через раз. Жнецы в атаку! Взревел Ли Рейн и первым бросился навстречу демонам. Земля дрожала под ногами десятков жнецов, готовых сражаться до последнего. Бог войны присоединился к ним, и на поле боя то тут, то там вспыхивало оранжевое пламя. Шиол остался стоять на своем месте с поднятой головой. Создавалось впечатление... что он медлит или ждет кого-то. Настолько неспешными выглядели его движения. Через мгновение тянувшаяся вечность жнец поднял руку и снова зашептал. Сначала ничего не происходило, но с каждым шевелением губ воздух вокруг него стал наполняться золотистым сиянием. Это отличалось от того, что происходило, когда шел при помощи демонических печати разрушал барьер. Там чувствовалась давящая магия тьмы. Здесь же сверкало нечто чистое и светлое, сравнимое с солнцем на рассвете, разгоняющим сумрак ночи. Искорки разрастались и плясали перед глазами точно светлячки на берегу реки Трёх Лун. Казалось, всё случилось так давно. Турнир, весенний дом, веселье, неловкая беседа и мой подарок. Теперь же... Перед всеми стояла одна задача — выбраться отсюда живыми. Как только искры набрали силу, они ярко засветились и, оторвавшись от Шиолу, устремились к разлому. Каждая из них прилипала к его краям и спуская тонкий лучик к другой, образовывая солнечную нить, которая медленно стягивала рваные края неба. И только мне показалось, что разлом затянется, подобно тому, как игла в руках умелого портного зашивала дыру на рубашке, раздался треск, и в сияющую сеть врезался горящий шар, оплавляя ее и распадаясь на куски. Они полетели на землю огненным градом, грозя спалить нас всех. «Оми! Защитный барьер на все поле!» — закричала лис. Зверек метнулся вверх и исчез, оставляя за собой огромную магическую печать, покрывающую всех нас. Капли жидкого огня ударялись о нее и с шипением растворялись. Через мгновение защита пала. «Лис!» — заорал Шиул. «Я же приказал тебе ни за что не убирать с них барьер!» «Тупица! Если бы я этого не сделала, то все твои жнецы сейчас получили бы серьезные ранения или сдохли!» Это шар из демонической лавы, протекающий в самом центре Хейдереса! Заделывай дуру быстрее, у нас гости!